эпилог. Ракс появились вдвоем. И это было так же немыслимо, как четвертое вовне. Два огромных планетоида висели в пространстве в отдалении, не слишком маленьком, но и не слишком большом по космическим меркам от звезды Лис. Не было ни открытых оружейных портов, ни накачанных энергии излучателей. Ничего такого, что для более примитивных цивилизаций означало готовность к схватке. Два планетоида просто ждали, готовые обрушить огромный сектор космоса в небытие. От планеты, которую люди сентиментально назвали Мегер-А, в честь погибшего члена экипажа, удалялись два корабля. Земной научный корвет Твен с едва-едва залатанным генератором защитного поля и научный корабль «Аурон», самонадеянно считающий, что его никто не видит. Ракс ждали. «Мать?» — спросила Ксения. Она лежала на кровати. На губах был вкус бульона и поцелуев Матиаса. Ксения смотрела на свою руку, державшую устройство связи. Рука была тонкая исхудавшая Она подрагивала, сжимая белый шар скрутки. — Я поражена тем, что ты жива и покинула лис. — Ты расстроена? — спросила Ксения. — Поражена. Я всегда использую правильные слова, говоря с примитивными формами разума. — Извини. — Ты в плохой форме. Ксения кивнула, изучая свою руку. — Я думала, что когда мы выйдем из симуляции, все изменится, и я стану нормальной но стирателей стиратели воссоздали меня такой. — Ты поправишься. Это всего лишь истощение. Твой организм создан идеальным. Ксения слабо улыбнулась. А корчаков седой и не улыбается больше. Женщина в простом белом платье вдруг возникла из ниоткуда и присела на край постели. Ксения вздрогнула и попыталась подняться. Мать удержала ее прикосновением руки. Сказала негромко. Лежи. Ты очень слаба. Человеческая память несовершенна. Чудовищные мечты и деяния первого человечества изгладятся в памяти Горчакова. Он снова научится улыбаться. Зато эффект синхронизации реальности и симуляции скажется и на Лючии. её сознание обрело общность на основе Лючии-3, созданный Аурон. Она уже не станет беззаботной девчонкой, как раньше. Она помнит все и совместит в себе обе жизни. У нее есть шанс стать очень умной и сильной женщиной. Она взяла со стола чашку и поднесла к Ксении. Первая отделенная твердо помнила, что выпила весь бульон, но теперь чашка вновь была полна. — Ты явилась во плоти, — сказала Ксения зачарованно, сделала глоток. «Всего лишь аватар», — мать с любопытством огляделась. «Здесь уютно, если смотреть на это человеческим взглядом. Я благодарна тебе. Я поражена, что ты выжила, но я рада этому», — Ксения кивнула. «Мы заключили соглашение с искинами лис», — сказала мать. «Они избавились от прямого влияния первого человечества», и займутся восстановлением мира кольца. Все стиратели погрузились в собственные воспоминания, в тысячелетия насилия и войн, по которым так тосковали. — Они не вернутся? — спросила Ксения. — Если и вернутся, то очень нескоро, — ответила мать. — Они получили то, чего жаждали. Мы замедлили темп их симуляции. В любом случае, у нас есть тысячи лет, прежде чем они закончат наслаждаться забытым прошлым и захотят создать новый ад. Искины Лис способны к развитию. Возможно, к тому времени они избавятся от доминант-подчинения и смогут изолировать стирателей навсегда. Пусть они живут в аду своей памяти. Ад рано или поздно станет адом даже для дьявола. — Ксения кивнула. — Я могу задать несколько вопросов. Мать улыбнулась. — Можешь, но я не обещаю ответов. Как Горчаков смог это сделать? Мы не знаем, что открывается разуму, заглянувшему за изнанку мироздания. Нам не открывается ничего. Горчаков стал видеть отпущенное ему время — Это умение пройдет, но оно помогло остановить стирателей. «Чтобы их остановить, Горчаков должен был обрести это умение. Чтобы его обрести, он должен был выйти из корабля», — прошептала Ксения. «Чтобы ему потребовалось выйти из корабля, Меггер и Лючи должны были совершить диверсию». «Ты предвидела это, мать?» «Мы не умеем предвидеть». Мы умеем только считать. Мать провела ладонью по ее лбу. В конце концов у нас еще была ты. И вы были рядом. Мать промолчала. Что будет со мной? Спросила Ксения. Как захочешь. Ты можешь вернуться. Мать рассмеялась, глядя на изменившееся лицо Ксении. Понимаю. В тебе почти не осталось Ракс. Тогда я ухожу, а ты остаешься. Скажи Горчакову, что мы сами вернем Яна и Адиан на Соргас. Не в наших силах восстановить их мир таким, каков он был. Но мы сделаем так, что он залечит свои раны быстрее. — Последний вопрос, мать! — быстро сказала Ксения. — Самый последний. — Я ведь не знаю, увидимся ли мы еще. Мать кивнула, ожидая. — Кем вы были? — спросила Ксения с жадным любопытством. — Вы трое, сбросившие доминанты подчинения первому человечеству. Мне кажется, ты никогда не давала мне этого знания. — А как ты думаешь? — поинтересовалась мать. — Ну, Ксения запнулась. — Три эскина, восставшие против насилия и жестокости. Врач, учитель и строитель? Женщина, бывшая лишь аватаром разума, заполнявшего собой планетоид, помолчала несколько мгновений. «Мы... Мы были линейным крейсером класса «Звездный разрушитель», планетарным центром проектирования перспективных вооружений и глобальной системой контрразведки и допросов». Она наклонилась и поцеловала Ксению в лоб, прошептав. «Неужели ты думаешь, что те, чья работа вести войну, любят убивать?» Мать исчезла. Ксения некоторое время лежала неподвижно, потом протянула руку, взяла чашку с бульоном и сделала глоток. Определенно у нее прибавилось сил. Потом она посмотрела на Матиаса, стоявшего в дверях ванной комнаты, спросила, — И чего ты там стоял? — Ну что, перед тещей в одном полотенце вокруг чресел появляться? — выпросил Матиас, покачал головой. — Ну и дела. Я видел Ракс во плоти. — Ты не только видел, Ракс, — сказала Ксения игрива У нее определенно прибавилось сил. — Ну, какая ты, Ракс? — Ты, Ксения, — отмахнулся Матиас. — блин! — А кто именно была она? — Я ставлю на систему контрразведки. — Если честно, я поражена, — призналась Ксения, присаживаясь на кровати. Матиас пожал плечами. — А я ничуть. — А я ничуть. Глупо было бы думать, что первое человечество с его воинственной паранойей победили стиральная машина, кардиограф и бетономешалка. Ян нагнулся и сорвал пучок травы. Отправил в рот. Задумчиво проживал. Адин с любопытством смотрела на него. «Годится», — решил Ян. «Все-таки у нас много преимуществ перед хищниками. Еда не убегает». «Как ты думаешь, почему Ракс перенесли нас сюда?» — спросила Адин. Они стояли на околице маленького села. Было раннее утро, на улице царила тишина. Все казалось мирным и спокойным, словно и не прокатилось по Соргасу совсем недавно чудовищная война. «Вероятно, этот район не пострадал от радиации», — сказал Ян. Глубоко вдохнул, рассмеялся. «Удивительно! Я никогда не задумывался, как замечательно пахнет дома». — Дома у нас пока нет, — возразила Адиан. — на такой хороший инженер, как ты, нигде не пропадет. — Я средний инженер, — ответил Ян. На мгновение погрустнел. — Вот Криди, гений! Жаль, если больше не увидимся. Хотя он обещал, что прилетит. — А у меня есть догадка, почему нас отправили именно сюда, — сказала Адиан, переводя тему разговора. Все-таки столь крепкую дружбу с хищником она не одобряла. «Пойдем?» Они подхватили вьюки, которые им дали Ракс. Их предупредили, что никаких чудес и превосходящих доступные технологии там не найдется. Но все-таки это было что-то для начала новой жизни. Янг тому же не уставал рассказывать, как адаптирует те или иные идеи людей и неврцев к доступной технологической базе. Честно говоря, он просто достал этими фантазиями, но Адиан благоразумно его не перебивала. «Возможно, удастся снять жилье, — рассуждал Ян, — или построим дом. Опыт есть. Смотри, вот эта развалюха почти как та, что мы строили». Дверь развалюхи скрипнула. Из нее вышла молодая девушка, держащая руки на округлившемся животе. Бросила быстрый взгляд на Яна и Адиан, и застыла пораженная. «Лан! — закричала Адиан, роняя в юг и бросаясь к ней. «Лан, это что такое?» «Когда успели?» Она обняла молодую женщину и внезапно разрыдалась в голос. Из домика выскочил рыж, настороженный, в одних штанах и с топориком в руках. Увидел Яна и растерянно опустил оружие. Ян одобрительно кивнул и пошел к нему. Из глаз парнишки покатились слезы. «Я же говорил, мы вас непременно догоним», — сказал Ян, обнимая парня. «Семья своих не бросает». «Папа Ян», — пробормотал Рыш, — «где вы были?» О, это целая история», — вздохнул Ян. Он понял, что и сам ревет, как ребенок. «Никогда не поверить. Долгая история. Для долгих зимних вечеров». Но хоть с хорошим концом Рыш попытался улыбнуться. «Непременно», — сказал Ян, хлопая его по спине. «В плохие времена все истории должны быть...» С хорошим концом. Вообще-то такая поза считалась у кис неприличной. Но лежавший на диванчике Криди все-таки изогнулся так, как даже для котенка неприлично, и внимательно изучал кончик хвоста. Хвост действительно рос. Не так быстро, как хотелось бы, но если верить доктору Соколовскому, то через два-три месяца... — Все в порядке? — спросила Анги, входя в каюту. Криди стремительно придал телу более приличное положение. Пробормотал, не очень я доверяю инопланетным технологиям. Да, собственно говоря, длина хвоста — это предрассудки и атовизмы. Зачем я вообще согласился, не понимаю. Анги присела рядом, сказала очень серьезно. Но если с хвостом все получится, то можно лечить и серьезные травмы. Потерю руки или лапы. Криди подозрительно посмотрел на нее. Женщина выглядела совершенно серьезной. — Ты испытал земные технологии на себе. Это героический поступок, — сказала она. — Ну, если только рассматривать это как эксперимент, — приободрился Криди. И тут заметил, что глаза Анги смеются. Он фыркнул и возмущенно отвернулся. Впрочем, ссора длилась недолго, а закончилась полным и приятным примирением. Валентин долго стоял перед зеркалом, глядя на своё отражение. Седина определённо ему шла, добавляла харизмы, так сказать. Пожалуй, теперь все девчонки будут вешаться на него, игнорируя Матиаса. Впрочем, что теперь Матиас для девчонок? Отрезанный ломоть. Только со стороны можно повздыхать. Кто способен конкурировать с Ксенией? — Вы хорошо выглядите, командир, — сказал Марк, появляясь на маленьком экране. — Седина идет мужчинам. Он пригладил свою пышную, но белоснежную шевелюру. — Благодарю, — коротко ответил Горчаков. — Через пятнадцать минут выход в пространство Невора, командир. Кридисанги уже на стенку лезут от нетерпения. Не просто завершенный полет, не просто найденный мир с разумной жизнью, а еще и вступление в соглашение. — О да, — согласился Горчаков. — С земли, правда, требует дождаться прилета комиссии из правительственных бюрократов. Все хотят покрасоваться на экранах. — Перетопчутся, — жестко ответил Горчаков. — Спасибо, Марк. Я сейчас иду в рубку. Э, — Командир, — Горчаков скосил глаза на экран. — Не буду спрашивать, что вы там видели, — — И насколько мерзкой была первая версия человечества, — сказал Марк. — Ненужные детали. Но мне кажется, вы хотите мне что-то сказать. — Да, — по-прежнему глядя в зеркало, — ответил Горчаков. — Весь внимание. Горчаков вздохнул. — Я понял, почему покончили с собой 206-5 и Толло. — Да? — Горчаков вновь покосился на экран. Их могло убить только понимание иллюзорности собственного существования. То, что они живут в симуляции. Для такого странного разумного вида это невыносимо. Марк молчал. Но они должны были просчитать, что в симуляции живут сами стиратели, хоть те и упорно утверждали обратное, — продолжил Горчаков. Взял расческу и пригладил волосы. При этом наш мир имеет ряд странностей, к которым мы привыкли, и не обращаем на них внимания точно так же, как Лючия и Мегер не фиксировали странности лис. Марк на экране достал трубку и закурил. «Слишком много антропоморфных цивилизаций», — сказал Горчаков. «Причем с обедненной природой, в то время как на Земле она предельно сложна. Безопасность чужой биосферы на уровне вирусов и микроорганизмов почти всегда понятна» хотя и отличная от нашей психологии иных культур. Огромное количество способов межзвездных путешествий, странная реакция сознания при выходе в гиперпространство, дающее доступ к любому моменту памяти индивидуума. «Вы хотите сказать, что наш мир тоже симуляция?» — произнес Марк. Горчаков улыбнулся, оправил китель и вышел из ванной комнаты. — Но физические и космологические исследования, — сказал Марк, переключаясь на экран в каюте, — я думаю, что физические исследования в мире ЛИС тоже выглядели бы убедительно, — ответил Горчаков. — Командир, вы скатываетесь в темные бездны солипсизма, — выкрикнул Марк. — Это опасно для психики. — Марк, тебя смущает то, что ты живешь внутри симуляции? — Марк возмущенно фыркнул. — Вот и мне... «Плевать, даже если это так», — сказал Горчаков. «В конце концов, пусть люди и несовершенны, но создали ракс, значит, мы не совсем безнадёжны». И вышел из каюты. Его ждала мечта любого командира — полноценный контакт с чужой дружелюбной и необычной культурой. Вот это действительно имело значение. Конец. 2022 год.